Грейс. Восторг недели. За две недели до открытия китайских куколок все ведущие артисты шоу собрались на генеральную репетицию. Клуб находился всего в квартале от нашего отеля. Если запретный город был декорирован в стиле имперского Китая с обилием красного, золота и блеска, то китайские куколки были совершенно иными, стильными и высококлассными до мелочей. На бледно-голубых стенах, белым, Изображались сцены из китайской жизни. С потолков свисали темно-синие абажуры, танцовщицы переодевались в одной гримёрной, а звёзды Руби, Эллен и я располагали собственными. Устраиваясь, я услышала знакомый голос. «Привет, Грейс, как дела?» Это была Бесси, старшая из сестёр Лим. Элла и Долорес стояли по обе стороны от неё и на шаг позади, как на сцене во время выступления. Вскоре прибыли и остальные – веселый Маджонг, Бернис Чоу, обладательница роскошного голоса, дуэт Минк и Линк. Я была очень рада всех видеть. Мы познакомились с режиссером, милейшим человеком по имени Дон Арден, известным своим умением создавать великолепное шоу с экстравагантными костюмами. Для Руби был изготовлен новый шар и веера из страусиных перьев, ткань для платья – Элен держали в настое чая до тех пор, пока ее цвет не совпал с цветом кожи девушки, а потом расшили платье горным хрусталем. Мои костюмы были самыми дорогими и роскошными за всю мою карьеру. Один был даже изготовлен из меха обезьяны, привезенного из Гонконга. Туфли были расшиты настоящими бриллиантами, и когда я танцевала, они сверкали. Клуб «Китайские куколки» должен был стать интернациональным заведением, и мистер Бол ирландец до мозга костей, нанял соответствующий персонал. Выступление молодого комика по имени Лени Брюс завершала программу. Повара были китайцы, метрдотель еврей, официантки – пуэрториканки. Посудомойки, продавщицы сигарет и гардеробщицы согласились изображать китайцев. С поисками танцовщиц оказалось сложнее – Вернее, не легче, чем в Сан-Франциско, потому что местные китайские девушки не хотели работать в клубах. В этом районе китайцев было много, но все они вели традиционный образ жизни, поэтому нашим хозяевам пришлось переманить к себе девочек Чарли и танцовщиц из других клубов с Западного побережья. На премьерный показ открытия клуба пришло множество бродвейских и голливудских знаменитостей, критиков и пресс-агентов Манхэттенцев и жителей пригородов. Наше первое шоу прошло как по маслу. Минк и Линг смешили и острили. Китайские куколки Ли Мортимера, как стали называть танцовщиц, были резвыми и аккуратными. За кулисами элегантный Эдди вяло слушал ценное указание Эллен. Он был одним из самых красивых мужчин, каких я видела, и сейчас он явно нервничал. Перед выходом я сказала им обычное непухо, Когда заиграла их музыка, мое сердце затрепетало. Эллен парила над сценой, Эдди должен был двигаться прямо за ней, но вместо этого он просто смотрел на нее, дрожа всем телом. Когда Эллен осознала, что танцует в полном одиночестве, ее улыбка померкла. «Эдди, дорогой», — прошептала я, — «ты должен выйти туда». Он отрицательно покачал головой. «Ну же, Эдди, Эллен там совсем одна». Но Эдди не мог двинуться с места от страха. Он выжил во время войны, но вернулся сломленным. Он прекрасно танцевал на репетициях, но сейчас не мог справиться со страхом перед сценой. элен продолжала танцевать одна, и я вспомнила свое прослушивание в запретном городе, когда я замерла от испуга, а Эдди мне помог. «Мы сейчас исполним наш старый номер. Две женщины и один мужчина. Ты меня слышишь?» «Нет. эди это просто». «Мы танцевали его тысячу раз, и у него прелестное завершение. Тебе всего лишь надо считать про себя. Давай вместе со мной. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, пробормотал он. Я взяла его за руку. Раз, два, три, четыре. Готов? Ну, поехали!» И вместе мы выпорхнули на сцену. Публика зааплодировала. «Восточная танцовщица вышла раньше запланированного». Я слышала, как Эдди тихо считает, и сквозь улыбку шептала ему «Все идет отлично». Оставалось лишь молиться, чтобы Элен догадалась о моем плане. Мы с Эдди исполнили пару поворотов из нашего старого номера, прежде чем приблизиться к Эллен. Когда она довольно неуклюже присоединилась к нам, я выдохнула с облегчением. Эдди отпустил меня и взял Элен в объятия. Так мы и танцевали, соединяясь и расходясь. Вот только Эдди был ужасно напряжен. Финал, когда Эдди поднял нас с над сценой и закружил, был принят публикой с огромным оживлением. Как только музыка стихла, нам обеим пришлось надавить на спину Эдди, чтобы заставить его поклониться. За кулисами собрались все артисты. Они расступились, чтобы пропустить нас. Эдди любили, и каждый из нас стремился ободрить и похвалить его. Это было здорово. «Ты не утратил мастерства. Приятель, ты их порвал». Эдди не поднимал головы, отказываясь принимать сочувственную ложь. Эллен старалась не плакать. «Номер с китайским Фредом Астером и Джинджер Роджерс не пойдет, если Фред будет изображать из себя бревно». Мистер Булл решил отчитать Эдди прямо перед нами всеми. Времени защищать его у нас не было. Шоу должно продолжаться. Выступление сестер Лим в новых шляпках от Кармен Миранды и широких юбках в складку стало бомбой. Публика ревела от восторга. Отзывы о нашем шоу побили все рекорды. «Веселый Маджонг» получил титул «Потрясение недели», а «Руби» назвали «Лучшей раздетой куколкой недели». Даже этот негодяй Эд Салливан, который, как оказалось, работал все в той же газете, что и Ли Мортимер, написал в своей колонке в «Литтл Олд Нью-Йорк». Это шоу поразит даже самых искушенных зрителей – К счастью, о китайских танцующих влюбленных никто не упомянул. К сожалению, Эдди так и не смог взять себя в руки и начать танцевать как следует. Спустя шесть недель мистер Булл уведомил Эдди и Эллен о расторжении контракта с ними. «Ну что ж, это и к лучшему», — сказала Эллен. «Здешние гримерши плохо гримируют Руби». Тут один из маджонгов выразил желание танцевать с Эллен. В результате... Чан-Чан и элен с помощью мистера Ардена поставили милый танец, в котором вся роль партнера сводилась к тому, чтобы поднимать ее и кружить над сценой, чтобы она выглядела как настоящий ангел. элен же, никогда не пускавшая удачу на самотек, решила продолжить работать костюмершей и гримершей у Руби. Эдди от всего этого стало только хуже. Он пропадал ночами где-то в городе и возвращался под утро пьяным. Эллен ужасно за него беспокоилась, а мы с Руби переживали за них обоих. Тем временем клуб процветал, к выходу выстраивались длинные очереди. Многие военные попали под чары японок, филиппинок и китаянок на войне и стремились встретиться с восточными красавицами в Нью-Йорке, прежде чем вернуться домой во Флориду, Кентукки или Мэн. Даже журналисты Smart Set пришли в восторг от танцев азиаток под латиноамериканские ритмы. Им это настолько понравилось, что они стали называть клуб «Эль-Чино-Дол». Эд Салливан, как и большинство американцев, изменил свое предвзятое отношение к соотечественникам японского происхождения и описывал каждый шаг Руби, став ее персональным хроникером. «Я жила той жизнью, о которой мечтала в юности. Когда я выходила на сцену, все в клубе замирало, все смотрели на меня. Я... Требовала внимания, и я его получала. У меня было множество поклонников. Они присылали мне столько цветов, что в моей гримерной пахло, как в цветочной лавке. Всем напиткам я предпочитала шампанское и оценила икру. Я ходила на вечеринки и веселилась там до упаду, а потом спала большую часть дня. Следующие два года выдались очень непростыми. Когда рядом с тобой нет того единственного человека, которого бы ты любил и который бы любил тебя, жизнь становится очень одинокой».